179. Будем знать, что владыка всегда на страже. Будем чутко прислушиваться к его мыслям и явим ту же степень настороженной чуткости и будем на страже. Много энергии теряется от того, что прерывается дозорное состояние сердца. Дозор мозговой не надёжен, больше следует прислушиваться к сердцу. Часто Так называемое настроение есть ни что иное, как непонятное ощущение сердца, отмечающего звучание пространственной ноты данного момента. Почему иногда радостью или тоской звучит сердце без всяких видимых внешних причин? Сердце живёт своей жизнью и будет продолжать ею жить, когда мозга не будет, то есть когда будет сброшена физическая оболочка. Почему мы настаиваем на осознании жизни сердца? Ночью была показана возможность объединения многих сердец на расстояниях дальних, как опыт подготовки к грядущему слиянию их в свете Владыки. Объединю сердца народные в понимании высшем и поверх всех разграничений, придуманных людьми. Полени сердце людские ограничения бессильны. Потому хочу пробудить сердце, чтобы оно к жизни проснулось. И когда владыка премудрости воздвигнет храм сердца, окажутся вовне, за пределами его стен, все бессердечные, все сердца отвергнувшие. И часть им будущим не будет. Так можно встретить будущее сердцем горящим. Им можно привлечь людей и утвердить их в свете грядущего дня. Неправильно думать, что что-то далеко, если глаз не видит и ухо не слышит. Нужно спросить сердце. Оно шепнет на чуткое ухо о близости света желанной. Почему признавать тьму, когда свет-победитель всегда над тьмой и победно сиял? Дети мои, прислушайтесь через сердце к зовам пространства. Оно уже близкой победой звучит и утверждением света в мире плотном. Горы препятствий, горы противодействий, но перед лицом торжествующей, видимо, тьмы утверждаю близкое пришествие света, ибо час наступает. Час долгожданный, час обещанный, час издревле предречённый. Указана на близость великих событий. указана на нужность готовности. Близких предупреждаю, прибутие в великом ожидании. Громы и молнии пробужут ещё спящих доселе. Смету тени мрака с планетных просторов, очищу землю от зла и дам утверждение света всепожидающий. Склоню под знамёна света всех, в ком не угасли искра огней и чьи сердца не омертвели в отрицании. Дам жизнь и радость, о которой забыли, всем пробужденным духом. Наполню, наполню, наполню до краев сосуд устремления каждого. Я словом своим подтверждаю готовность построения огненного, завершенного в тонком влиться в пределы земные и плотные. Я свету ручательство даю». И вас призываю стать плотно и крепко в ожидании предречённого владыку света. Дети мои, ждите, ждите огненной и напряжённо радость великая идёт. Я сказал: